Глава тридцатая Никогда не думала, что разговор с Разумным может выпить сил больше, чем сложная операция. Господин Флюк оказался на удивлении упрямым и несговорчивым. Заболеет пацаны или нет, еще неизвестно», — ворчал мэр. Все в руках Пресветлого Бога и его святых. Недавно вот был случай чёрной хворьбы, и ничего пронесло». Я сцепила руки на коленях, чтобы не сболтнуть лишнего в горечности. «Чёрных в ворбе подвержены только гномы, а их в городке раз-два и обчёлся». «Да поймите же!» — взмолилась я. Мэр поднял ладонь. «Всё понимаю, дорогая госпожа Мон. Но где я вам возьму караульщиков? А кто им платить будет? Городская казна не резиновая». «Мы заплатим!» — чуть было не выпалила я — но вовремя прикусила язык. Заплатили бы, коли бы жили в городке под своими именами. Деньги найдутся. Однако передать их через подставных благотворителей — трудная муторная задача. Время будет упущено. Мэр обладает достаточной властью, чтобы назначить выборного от каждого десятого двора во время эпидемии. Заплатит из королевской казны. Вспомнила я. Господин Флюк пожевал губами. Ему явно не хотелось связываться с прошениями в медицинский приказ. «Пустая трата денег и чернил», — изрек он. «Сплошная бюрократия, ни гроша не дождёмся». Меня захлестнуло отчаяние. «Да услышьте же меня!» — воскликнула я. Я осеклась, натолкнувшись на тяжелый взгляд мэра. Как же до него достучаться? «Хорошо. Можете ничего не предпринимать» сказала я, вставая. «Извинитесь за меня перед госпожой Флюк за то, что нарушила ваш вечерний покой. Она ведь совсем скоро должна разрешиться от бремени». Семьи-уборотни всегда были многодетными. Вот и в семье мэра подрастали трое мульчуганов и две девушки-подростка. Младших сыновей — Руми и Верми — я часто видела в компании Глори и Ника. Они вместе носились по улицам, перепачкавшись с ног до головы. Верми, как самый младший и неугомонный, то и дело менял ипостась. Он частенько шел домой, кутаясь в куртку старшего брата, из-под которой торчали голые ноги. «Я обязательно передам ей ваши извинения», — пробормотал мэр, задумавшись о чем то И я знала, о чем он размышляет. У нее столько хлопот. Мальчишки наверняка снова бегали допоздна, к котором часу вернулся Верми, не далее часа назад. «Надо же, какое совпадение! А ведь он вполне мог подойти к телеге, на которой везли больного мальчика. Но если нет, то, вероятно, уже завтра повстречает того, кто угостился яблоком. Что же, доброй ночи, господин Флюк». Я кивнула и направилась к выходу. «Стойте!» — окликнул меня мэр. Я вернулась, стараясь ничем не выдать волнения. «Неужели получилось?» Лансу всегда удавалось найти нужные слова. Вот только сейчас его здесь не было. Пришлось справляться самой. Муж может мною гордиться. «К утру все будет готово», — буркнул господин Флюк. «Но и вы не подведите. Лечебница готова к приему пациентов?» «Готова. Если успеем вовремя, можно надеяться, что пациентов будет не так много». Выйдя из дома мэра, я поспешила к пожарной части, где располагалась больница. «Вдруг понадобится моя помощь?» И на крыльце столкнулась с Лансом. «Как там маленький пациент?» С тревогой спросила я. «Уж очень сумрачное лицо было у мужа. Жив?» «Жив, все хорошо». Ланс обнял меня, коснулся губами виска. «Не очень ты верилась в это, все хорошо». Лицо Ланса словно закаменело. Так происходило всегда, когда он пытался скрыть эмоции что случилось прямо спросила я пойдем по дороге расскажу муж предложил мне опереться на его руку в ответ на мой вопросительный взгляд поднял глаза на слабо светящиеся окна второго этажа сэмми не угрожает опасность госпожа ула за ним присмотрит а я он не закончил нахмурился заговорил о другом в деревне медвежья поляна откуда родом Сэмми, и в соседней, в Солнечном Луге, уже началась эпидемия. Ланс коротко пересказала мне все, что узнала от господина Лаути. Я представила, какой кошмар будет твориться в этих мирных деревушках спустя несколько дней, сколько семей навсегда распрощаются с родными, и ужаснулась. Схватила Ланса за обе руки и сказала, «Ты должен ехать». Я знала все, что он сейчас скажет мне, что он должен защищать меня и Глорию, что Мора сможет отыскать нашу дочь в любой момент. Но у Лори была я и была госпожа Нирина, которая так привязалась к малышке, что уверена, стала бы защищать ее ценой собственной жизни. А у тех детей не было рядом никого, кто их спасет. Я накрыла губы ладонью. Молчи. Ничего не нужно говорить. И ты, и я знаем, что у нас просто нет другого выхода. Мы оба давали клятву святому Умберту. Плечи Ланса поникли, но он больше не пытался возразить. Поцеловал мою ладонь. Господин Лаути согласился отдать мне свою телегу. Вернусь сразу, как только смогу. Надеюсь наладить карантин и вызвать целителей из медицинского приказа. Как только они приедут, я буду не нужен. Я улыбнулась, хотя на душе кошки скребли. Как я тут справлюсь одна? Но что остается? Справлюсь. Не переживай о нас. Я прослежу за тем, чтобы дифтерия не расползлась по Змеиной горе. Делай, что должно, и возвращайся». Ланс уехал утром, едва рассвело. Несколько минут стоял, склонившись над спящей дочерью, глядя с такой нежностью, что у меня защемило сердце. Перекинулся парой слов с госпожой Нириной, обнял меня на пороге. Когда за лансом закрылась дверь, силы оставили меня, и я тяжело опустилась на стул, пережидая головокружение. Я до последней секунды крепилась, чтобы не выдать слабости. Не хватало еще ланцу переживать обо мне и малыше. Херунда! Я просто переволновалась. Госпожа Нерина принесла мне воды и стояла рядом, положив руку на плечо, дожидаясь, пока я приду в себя. Знаете,. Я раньше не считала целителей полноценными магами. Смущаясь, призналась она, всегда чистенькие, аккуратные. Куда им до боевых магов? Как с такими в поход отправишься? Но вы бойцы, дорогая моя Монна Даттон, бойцы.